Глава 60. «Эрика, мне очень жаль». Она стояла напротив марша в его кабинете. «Как же так? Вы даже не сочли нужным предупредить меня заранее. Поставили в известность на глазах у моей группы. Уму непостижимо. Как я сказала, Окли только-только мне позвонил. Это было дело решенное, меня просто проинформировали. Окли. Хм. Тогда понятно. Ничего личного». «Вы же слышали, что я говорил в оперативном отделе». «Вы считаете, что это он убил, Айзек?» — спросила Эрика, сев напротив стола Марша. Марш подошел к своему креслу и тоже сел. «Не спрашивайте меня. Я его почти не знаю, он отличный судмедэксперт». «Вы с ним якшались? Вот вы и скажите». «Я с ним не якшалась. Мы несколько раз вместе ужинали». Осознав, что она открещивается от своей дружбы с Айзеком, Эрика резко умолкла. «Ну и стерва же я бесчеловечная», — подумала она, «ведь он один из моих самых близких друзей». Но приходилось признать, представленные улики против него ее шокировали. «А что его бойфренд? Какое впечатление у вас складывалось, когда вы видели их вместе?» — спросил Марш. Я знала, что у Айзека со Стивеном Линли отношения были неустойчивые. Он в подробности не вдавался, но мне известно, что Стивен ему изменял, и они расстались. А потом однажды я прихожу к нему на ужин, а там снова Стивен. Свалился как снег на голову. Не думаю, что Стивен проникся ко мне симпатией. Хотя, с другой стороны, в последнее время с первого взгляда в меня никто не влюбляется. — В последнее время? — усмехнулся Марш. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Эрика невольно тоже улыбнулась. «Вы читали что-нибудь из книг Стивена Линли?» — спросил Марш. «Нет». Марся загрузила один из его романов «С наступлением ночи», когда мы последний раз были в отпуске. И четырех глав не осилила. «Почему?» «Видимо, ему очень нравилось истязать женщин». «Так это ведь криминальные трейлеры, сэр». «Вот и я и сказал то же самое» и посоветовал читать романтические комедии. Как бы то ни было, я вынужден проследить, чтобы все материалы по убийствам Грегори Монро и Джека Харта были переданы старшему инспектору Спарксу и его команде. Они поручат другому судмедэксперту перепроверить результаты всех экспертиз. Эрика встала и устремила взгляд в окно на панораму Луишама, поблескивающего под покровом туч. И как так получилось, что мое дело... Досталось этому пройдухе Спарксу. Какой смачный плевок мне в лицо. Так и бывает, когда наживаешь себе врагов, Эрика. Они начинают плести интриги, строить козни, зачастую процветают, не привлекая к себе особого внимания. А у Спаркса дела идут вполне успешно. Насколько успешно? — спросила Эрика. А видно, что он из кожи вон лезет. У него своя команда, его привлекли к участию в операции Хэмслоу, Марш молчал. «Сэр, только не говорите, что он тоже претендует на должность суперинтенданта. На эту должность многие претендуют, не только вы двое». «И что я имею в сухом остатке? Дело у вас забрали, и, на мой взгляд, причина только одна — конфликт интересов. Вы близко общались с судмедэкспертом, который теперь является подозреваемым». «Хорошо, пусть это дело у меня забрали. Задействуйте меня в другом». Я с радостью поучаствую в операции Хэмслоу. Спаркса с него сняли. Еще один старший инспектор им не помешает. Суперинтендант Никсон не был в восторге от вашего появления на месте преступления вчера вечером. И от того, как вы повели себя с его людьми. От взгляда Марша не укрылось выражение, скользнувшее по лицу Эрики. Да, я об этом слышал. И Окли тоже. Сэр, я, конечно, виновата. «Но поверьте, я всего лишь стараюсь хорошо выполнять свою работу. Я не ставлю перед собой цели кого-то разозлить, но любви с первого взгляда вы не вызываете». Закончил Марш. «Послушайте, у вас три недели неиспользованного отпуска. Поехали бы куда-нибудь. Позагорали на солнышке. Порой не вредно уйти в тень. Сэр, валяться на пляже не для меня. А вы попробуйте». Купите крем от загара и отправляйтесь куда-нибудь в уютное местечко. А из-за этого дела с ночным охотником вы отделаетесь малой кровью. Обещаю. Ясно, сэр. Да. И вот еще что, Эрика. Если я узнаю, что вы суете нос куда не следует, с мечтой о повышении можете сразу распрощаться. Это не мечта. А в общем, возьмите отпуск. Слушаю, сэр. Эрика кивнула маршу и покинула его кабинет. В оперативном отделе никого не было, но свет горел. С минуты Эрика стояла в тишине, глядя на демонстрационные доски, на которых были прикреплены следственные материалы, наработанные за последние три суматошные недели. Упорный труд ее команды. В дверь постучали, и в комнату вошла женщина, одна из сотрудниц общественной поддержки полиции. Имени ее Эрика не знала. «Простите, мэм, мы можем начать процесс передачи материалов в следствие?» — спросила женщина, обведя взглядом пустые столы. Эрика кивнула и покинула помещение. В коридоре она столкнулась с Волфом. — Простите за мою болтовню сегодня утром. Вы хорошо знали доктора Стронга? — поинтересовался он. — Да, хотя теперь сомневаюсь. — Ничего, все перемелется, будет мука, — усмехнулся Волф. — Что она означает, эта поговорка? — Да я и сам не знаю. Мама всегда так говорила. Упокой, Господи, ее душу. «Старая кошелка. Кстати, мне удалось найти для вас вот это». Он протянул ей мобильный телефон Nokia старой модели. «Все еще фуручит. Работает без проблем». «Вы не забыли», — произнесла Эрика, забирая у него телефон. «Это первое, что вы мне сказали, когда пришли в Луишем Роуд. Достань мне телефон с кнопками, жирная свинья». «Только я не говорила жирная свинья», — Улыбнулась Эрика. «Ну да, это я сочинил», — согласился Вулф. Через стеклянную перегородку они смотрели, как сотрудники службы поддержки снимают фотографии с демонстрационных досок. «Куда все подевались?» — спросила Эрика. «Многим было велено ехать домой и ждать нового назначения. К тому же сегодня воскресенье. Думаю, ребята решили воспользоваться неожиданно выпавшим выходным и отдохнуть перед следующей рабочей неделей». Эрика испытала разочарование. Ей было немного обидно. Все ее бросили. Но потом она осознала, что ее претензии неуместны. Это же работа. — Чем теперь займетесь, босс? — Уйду в отпуск. — На три недели. — Здорово. — Что бы я сейчас не отдал за три недели отпуска? — Желаю хорошо отдохнуть. А Вулф похлопал ее по плечу и пошел в дежурную часть. — Хорошо отдохнуть. Эрика и не помнила, когда она в последний раз хорошо отдыхала. Через стекло она бросила взгляд на демонстрационные доски. Теперь они были почти пусты. Она повесила сумку на плечо и пошла из отделения, не зная, как ей быть дальше.